Глава 61. Вика. «Девушка, я вам русским языком объясняю. Он задержан». Мужчина в гражданском устало смотрит на меня, и я вижу, что раздражаю его. «Но я же сказала, что не буду заявление писать. Мне кажется, он все понял, и больше не будет», — опять повторяю я. «А он уже не по вашему делу присел», — хмыкает мужчина. Оскорбление и нанесение легкого вреда здоровью сотрудникам полиции, так что. Мужчина поднимает на меня взгляд от бумаг и пытается улыбнуться. Идите домой, девушка. Думаю, он взрослый мужчина и сам разберется. Больше, уверен, к вам не сунется. Идите, у меня еще много дел. Опять что-то пишет, показывая, что разговор закончен. А можно мне хотя бы увидеть его? Решаюсь спросить я, хотя понимаю, что все равно не пойду. «Нет!» — рявкает мужик, и я даже испытываю облегчение. Представляю, что там Ренат мне скажет. Да даже одного взгляда его хватит. И я встаю и выбегаю из кабинета. На улице меня ждет Андрей. «Ну что, написал заявление?» — сразу спрашивает. Мотаю головой. «Не приняли? Тогда надо в прокуратуру на них жаловаться. Давай завтра с утра». «Не надо, Андрей!» — прошу я. «Я не буду писать на него заявление», — опускаю взгляд. «Почему? Он... Он может вред тебе причинить. Если ты не напишешь на него заявление, то он же вернется. А если меня рядом не будет в тот момент...» «Он не вернется. Он все понял». «Почему-то вздыхаю. Не знаю почему, но я уверена, что Ренат больше не придет. Обида или гордость не даст. А я в себе разобраться не могу или не хочу» пойдем я провожу тебя домой говорит андрей и я послушно иду с ним всю дорогу до дома он что то говорит расспрашивает я машинально или киваю, или мотаю головой но как будто и не слышу его появление рената все всколыхнуло я ведь отвыкла от его взгляда от его голоса от этой ухмылки отвыкла я была уверена в этом оказывается я просто пыталась убедить себя в этом а стоило ему появиться «Нет, не хочу. Я буду сильной. Я же обещала себе. Ведь опять все будет, как тогда. Он придет, разворошит все, заставит чувствовать и болеть. А потом... потом просто уйдет. Развернется и уйдет, потому что ему это не надо. И мне не надо. Я уже взрослая. Моя жизнь, наконец, вошла в нормальное русло. я учусь. Скоро начну работать. У меня есть где жить и есть кому позвонить, если возникнут проблемы» и это не Ренат. Может, мне остаться на ночь? Ты не подумай ничего такого. От мысли меня отвлекает голос Андрея. Осматриваюсь. Мы уже у моего подъезда стоим. Вдруг этот мужик решит вернуться, продолжает он. Я могу на кухне поспать. Ты не думай, я не... Спасибо, Андрей, но не нужно, отвечаю я. Спасибо, что проводил. Я сейчас зайду в квартиру и закроюсь. Да и он больше не придет. Мы все выяснили. На этот раз точно все. Не переживай. Да? Ну смотри, если что, мой номер ты знаешь. Пока, Вика. Он нерешительно смотрит на меня, а потом наклоняется и целует в щеку. Я не сопротивляюсь. Как будто хочу проверить, попробовать. Ничего не говоря, захожу в подъезд и зажмуриваюсь. Странное ощущение, вернее, полное их отсутствие. Вот меня сейчас поцеловал Андрей. Первый раз поцеловал. И... Ничего. Вообще ничего. Ни мурашек, ни какого-то волнения, ни сердце не ёкнуло. Просто ровно. Но ведь он мне нравится. Мне с ним весело и легко. Почему так? И сразу же на контрасте вспоминаю недавний поцелуй Рената. Такой дикий, необузданный, наглый, голодный. Да, наглый, без спроса. Как свое взял, У меня даже от воспоминаний мурашки опять. Сердечко чаще биться стало. наваждение какое-то. Закрываю лицо руками и чуть не плачу. На следующий день с утра звоню в полицию, чтобы узнать, что с Ренатом. Я, блин, чувствую вину. Может, Мурату позвонить. Но ведь они друзья, и Ренат сам может его попросить о помощи. В полиции меня просят больше не звонить. Меня это больше не касается, говорят. Я же заявление не стала писать. А если его отпустили? А вдруг он опять придет? Или не придет? Я не знаю, что чувствую. У меня в голове кавардак какой-то. На фоне этих переживаний даже голова кружится. Заставляю себя позавтракать, но всего через несколько минут завтрак выходит наружу. Я зноб как будто ощущаю. Решаю сегодня не идти на учебу и закутываюсь в одеяло на кровати. «Блин, Ренат!» Опять всю мою жизнь перевернул с головы на ноги. Опять все сбилось. Вся моя размеренная и удобная жизнь. Ненавижу его за это. Ненавижу!» Бью от отчаяния подушку и незаметно засыпаю. Будет меня звонок в дверь. Я даже сначала вскакиваю и ошалело смотрю на стену. Звонок повторяется. «Ренат?» Первая мысль, блин. «Ну что со мной?» Поскольку звонок не прекращается, иду к двери. «Кто?» — спрашиваю с опаской. «Курьер, вам доставка!» Смотрю в глазок, и правда паренек в форме. Думаю, еще несколько секунд и открываю. «Распишитесь!» Он протягивает мне бумажку, и я чиркаю подпись, офигевшими глазами, глядя на огромный букет. «Это точно мне?» «Точно!» — Бросает с улыбкой парень и убегает. Заношу в квартиру и пытаюсь найти карточку. Или что там засовывают, чтобы было понятно, от кого. Но там нет ничего такого. А букет очень красивый. И квартира сразу наполняется ароматом. Но от кого? Андрей? От кого еще? Может, и правда попробовать с ним? Еще раз поцеловаться? Вдруг заработает. Но он же милый и добрый и спокойный. Воспитанный, хороший, никак. И опять я чувствую позывы. Закрываю рот ладонью и бегу в ванную. Вот даже подумать о нем стоит и пожалуйста. Даже в мыслях мне покоя не дает. На следующий день я чувствую себя гораздо лучше. Собираюсь поговорить с Андреем в институте. Выхожу из дома и решаю прогуляться до метро. Погода отличная. Настроение у меня... Тоже пусть будет отличное. Жизнь продолжается. жизнь. Без Рената. «Ну-ка, стой!» Тфу! Даже и правда застываю на месте и открываю рот от удивления. «Жизнь без Рената?» «Я думал, на занятия не пойдешь опять!» Сильный захват на запястье, и передо мной встает мой кошмар. Знакомый блеск в глазах и приподнятый в ухмылке уголок губ. «Ты? Ты что тут делаешь?» Возвращаю себе уверенность. «Опять?» «Поговорим!» Строго произносит он и тянет меня куда-то. «Я не пойду с тобой никуда! Пусти!» Дёргаю рукой и упираюсь. Не иду за ним. Он тоже останавливается. «Виктория!» — говорит, нахмурившись. «Не спорь! Не забывай, кто я! Просто поговорим!» «Почему тебя так быстро отпустили? Пома...» Теплая ладонь закрывает мой рот, И я, выпучив глаза, смотрю, как Ренат легко подхватывает меня, закидывает на плечо и бежит со мной куда-то. «Да что происходит? Помогите!» Озираюсь по сторонам, но на улице, как назло, никого. Зря пошла через парк. Надо было дворами. Ренат подходит к какой-то в машине и вместе со мной садится на заднее сиденье. «Погнали!» Командует водителю, и мы с визгом рвем с места.